Голова вторая. Странности скотч стал отмечать примерно трое суток назад. Целую неделю, даже больше, все шло в лучшем виде. Туристы осваивались в джунглях и потихоньку учились преодолевать стартовые, еще не страшные трудности. В первый же день Хидден выследил здоровенного платочника, подхмелил его, как полагается, и в нужный момент сбросил с дерева на голову гунельбот. Визгу было на половину табаски. Зато муж гунило ничуть не растерялся, не раздумывая, сцапал платочника за край, сдернул на тропу и пригвоздил к почве выхваченным мачете. Вообще-то платочники пытались исключительно цветочной пыльцой и опасности для человека ровным счетом никакой не представляли. Но скотч прекрасно понимал чувства новичка в этом диком зеленом мире, когда со свисающих к тропе непроглядных ветвей пальмодендрона На голову тебе или соседу валится что-то большое, почти неразличимое на фоне листвы, да еще совершенно потусторонне стонет при этом. Потусторонность объяснялась просто. Платочники между собой общались на низах, прихватывая и инфразвуковой диапазон. В общем, бледный тентер, расставшись с мачете, в тот же миг схватился за ружье, но скотч стрельбу счел излишеством, быстро восстановил порядок и всех успокоил. Платочника испекли на прутьях и съели этим же вечером. Потом Солянка доложил, что совсем рядом с промежуточным лагерем должно пройти стадо титанодонов, а животных в целом не опаснее платочника, но видом своим воображении попросту потрясающих, особенно по первому разу, ибо размером средний титанодон раза в два с половиной крупнее почти вымершего земного африканского слона и в полтора – селентинского листоеда. Скотч намеренно затянул дневку и выставил в охране с нужной стороны Фауста Аркутти. Подоляна от греха убрали в противоположную сторону. Вид стада титанодонов, пробирающихся через джунгли, беднягу Фауста буквально пришиб. Но Скотч остался доволен парнем, а мчаться к лагерю с воплями тот все же не стал. Примчался молча, И сразу принялся горячо шептать Скотчу на ухо о чудовищах, которые вот-вот растопчут лагерь. Скотч велел всем зарядить ружья, но ни в коем случае не стрелять, и повел на смотрины. доны шли минут двадцать, не меньше. Бурые, мускулистые туши, опирающиеся на колоноподобные ноги. Полувертикальное туловище и горбоносые головы размером с человека. Скотч никогда не встречал более величественных существ. Да и туристам разговоров и восторгов хватило на остаток дня и следующее утро. Подоляно выпало плюхнуться в реку при переправе. Труднее всего оказалось не позволить ему плюхнуться раньше времени, до того, как он наступит на заботливо ослабленный пролет подвесного моста через Сайру. Двадцатиметровый полет Подоляно все пронаблюдали, затаив дыхание, а потом довольно долго выуживали штатного клоуна из воды – потому что бедняга-окоп, сплавившись метров на сорок вниз по течению, умудрился зацепиться рюкзаком за некстати подвернувшуюся корягу и намертво заякориться. Да так неловко, что руками ничего и не поделаешь. Пульт компенсатора Подолян, разумеется, выронил, а запасной лежал в рюкзаке. Так и пришлось ему торчать на перекате, глотая брызги и распихивая ногами настырных рыбин, прущих на нерест и поэтому потерявших всякую осторожность. Подоляна, разумеется, спасли, заодно обеспечив ужин. Уха вышла потрясная. На следующий день свернули на север и пошли вдоль Сайры. Перед ужином, совершенно неожиданно и случайно, Воронцов, отойдя по малой нужде, столкнулся с Дракотом. Дракот, к счастью, был молодой и уже сытый. Собственно, Воронцов вышел как раз к месту его пиршества. Но даже молодой Дракот — это Дракот. и, завидев человека, зверь ринулся в атаку. Не попади, Воронцов ему в башку первым же импульсом. Скотч мог схлопотать первое в своей карьере ЧП с леталом. Но Воронцов попал, и дракот накрыл его уже мертвым. Когти пропороли Денису бок, правда, совсем не глубоко, а зубы оцарапали лицо. Раны Воронцова ворочевали все оставшееся до заката время. До самой темноты Скотч не мог улучшить минуту и вызвать спасателей для основательной взбучки. Прохлопать дракота вблизи маршрута уже само по себе ЧП. Скотч копил злость и с трудом сдерживал грома и молнии